Студия «Ардис» представляет Мария Карташова Городской детектив Часть третья Смерть в отпечатках Читает Ирина Ефремова Глава первая Острый железный край крыши Гулко терся, дребезжащий водосток И вместе с ветром этот звук носился в воздухе тягостной заунывной какофонией, Оседал на мокрой грунтовке, путался в свете фар, одиноко ползущий по окраине города машины. Вскоре автомобиль, окончательно сбившись с пути, остановился. Из теплого нутра вышла женщина, покрутила головой, надеясь что-то рассмотреть в еле освещаемой фонарями темноте. но, испугавшись, метнувшейся по обочине тени, снова забилась в машину. Новый порыв ветра, а может, наступающий восход, слезнули электрические разряды в стеклах фонарных столбов. Ненадолго этот отрезок грунтовой дороги погрузился в ночное непроглядное безмолвие. И только фары автомобиля протыкали тяжелое черное покрывало. Да не успокаивалась крыша с трубой, противно верещала и надрываясь еще сильнее. Вскоре рассвет окрасил в серое сумрак ночи. Стали видны лужи, блестящие от влаги и лежащие на земле облетевшие листья, часть чьего-то поваленного забора и опустевший автомобиль, который стоял заведенный, чей дявы трубой. «Алло, милиция?» Стоя напротив пустой машины и подслеповато щурясь, проговорила старушка с маленьким лицом и полностью закутанная в длинный плащ, поминутно поправляя на голове косынку. «Чё? Мне кудась звонить, если здесь машину посреди дороги раскорячили?» «Милый, ты мне не говори, как правильно. Я в четыре встала». «В окно глянула, она стоит. Я в девять второй раз чай пить пошла. Она опять стоит. Сейчас полдень. Она стоит. Причем все время она была взведенная. Сейчас, наверное, издохла совсем или топливо гикнулось. Так кудась звонить, чтобы разобрались?» После звонка дремлющее пространство окраины стало потихоньку просыпаться, Сначала от рычащего двигателя машины участкового, потом воздух взволновали сине-красные маячки машины ДПС. Так как прошел сигнал, что оставленная машина принадлежит их сотруднику, а потом к месту прилетел беспокойный отец, почти всю ночь обзванивавший знакомых дочери, так как она обещала быть на семейном ужине, но так домой и не приехала. «Мужики, чего происходит?» «Нафига она вообще сюда приехала?» — стенал он, нарезая круги вокруг машины. «Ни черта не понимаю. Сказала папа, я еду». Мужчина стал нервно воровать из кармана куртки застрявший там телефон и, вытащив вместе с порвавшейся подкладкой, быстро набрал номер. «Стас, это Митя Кононов. Можешь приехать?» у меня дочь пропала». Открыв глаза, Глафира сначала не сразу поняла, где находится, и только потом осознала, что если она перестанет быть маминым воробушком, то ей совсем не на что будет опереться в этой жизни. В пятницу, улизнув с работы пораньше, Глаша взяла билет на самолет и уже ближе к вечеру предстала перед удивленным взором родителей — только недавно добравшихся до нового места папиного назначения. Потом был долгий веселый ужин, бесконечные тосты за новый замечательный большой дом на берегу Обского моря и за новую папину работу в составе преподавателей Академгородка в Новосибирске. Выйдя с отцом на веранду, Глаша огляделась, подсела к отцу и проговорила. «Папа». «Почему тебя раньше не пригласили?» «Глаша, наверное, потому что я не спрашивал. Мне казалось, что наш переезд в Европу будет каким-то радостным, но, наверное, этот отрезок своей жизни я не буду вспоминать с удовольствием. Дом, Глаша, есть дом. И потом я же не привык продвигать себя, что ли. А здесь просто обстоятельства сложились очень удачно. Позвонил старый товарищ, разговорились, а он декан». И они как раз искали преподавателя моего уровня. А Никита? Они решили, что тоже останутся здесь. Но купят квартиру в городе. Сейчас решили смыть себя нервозность переезда. Поехали в Сочи. Я так рада, что вы вернулись. Хорошо, что ты приехала. Мама просто сразу расцвела. Ты, Глашенька, пожалуйста, больше не отдаляйся. Не буду, папа, не буду. Девушка покачала головой, чмокнула отца в щеку и пошла наверх, в небольшую спальню, которую оставили специально для Глафира. Утром, спустившись на кухню и распахнув тяжелые шторы, Глафира стояла в хороводе солнечных лучей, смотрела, как красиво скачут морские волны, и вдруг нащупала внутри себя прежнее теплое счастье. Это было словно давно забытое чувство, помогающее держаться на плаву. Доброе утро. Глафира развернулась, улыбнулась настороженно вошедшей Ане и кивнула на холодильник. Давай завтрак вместе приготовим. А уже все готово. Девочка пожала плечами. Мы еще восемь встали и просто ждали, когда все проснутся. Мама выпалила Ане, но сразу осеклась. Простите. Аня, давай условимся. Подойдя ближе, сказала Глаша, «Ты имеешь полное право называть родителей мама и папа. Хорошо? Это твой дом». «Я стараюсь, но столько случилось, что иногда не понимаю, как себя вести». «Давай поступим следующим образом». Глаша взяла девочку за руки и, глядя в глаза, сказала, «Попробуй воспринять меня как старшую сестру. Не замыкайся в себе. Ты же понимаешь...» Кто, как не я, знает твою историю. Если тебе будет трудно, сложно или просто захочется поболтать, ты всегда можешь мне позвонить. Ну а по своему опыту скажу, что лучшей подружки, чем наша мама, не найти. Кстати, где родители? Они во дворе. Думают, что устроить в сарае. Папа настаивает на мастерской, мама говорит про курятник. Да, удивилась Глаша. Можно подумать, папа хоть раз держал в руках молоток, а мама кур видела только в магазине в виде тушек. Я боюсь, что она плохо понимает, что в живой природе они с перьями. Беги, зови всех завтракать. Я пока кофе сварю. Аня рассмеялась и побежала на улицу, а Глафира, поискав на полках кофейные зерна, счастливо выдохнула. «Я дома. Какое счастье!» Одновременно с поднимающейся кофейной пенкой у Глафира зазвонил телефон, и она, обжигая руки, быстро переставила турку с плиты на стол и схватила мобильник. «Слушаю», — дуя на пальце, проговорила девушка. «Глафира, привет. Это Яна Кислицына». «Кто?» — Глаша нахмурилась, пытаясь откопать в памяти едва знакомое имя. «В школе мы с тобой вместе учились», — нетерпеливо добавила девушка, — И перед внутренним взором Глаши четко нарисовался образ королевы класса, пренебрежительным взглядом окидывающий тех неудачников, кто не сумел попасть в толпу ее свиты. «Да, Яна вспомнила. Привет!» — со вздохом отзвалась Глафира и загрустила. С тех пор, как она стала работать в органах, к ней постоянно обращались с просьбами, казалось бы, совершенно посторонние люди, о которых она не слышала годами. Одним нужно было вернуть права, другим — помочь соседями, а третьим — пугнуть мужа. Последнее нравилось Глаша особенно, потому что она явно представляла себе, как она пугает этого самого мужа, надевая на себя страшную маску и бегая за ним по городу. «Ты же в полиции работаешь?» — без предусловий спросила Яна. «В следственном комитете?» — вяло поправила ее Глафира. «Это, наверное, еще лучше», — «Глаша, у меня подруга пропала». «Когда?» — спросила Глафира внутренне, благодаря Вселенную, что на этот раз ни собака и ни хомячок, потому что такое в ее практике уже было. «Утром сегодня». «Яна, сейчас три часа дня», — терпеливо проговорила Глафира. «Ты уверена в том, что говоришь? Может, она просто телефон забыла зарядить, например? Глаш, я же не дура совсем». «Мы с ней рано с утра сегодня ехали за город. Машина сломалась. Хорошо, что рядом был сервис. Мужики сказали, что там что-то серьезное полетело. Недалеко была станция. Мы решили вернуться в город на электричке. Зашли вместе на платформу. Я отошла воды купить. Там магазинчик недалеко. Вернулась, а ее нигде нет. Телефон выключен». «Яна, давай я задам несколько уточняющих вопросов», — осторожно проговорила Глафира. «Вы точно не ругались?» «Нет, Глаша». «Я обыскала там все вокруг, вызвала полицию, даже заставила камеру посмотреть. Видно, что мы с ней зашли на вокзал, видно, как я отошла от нее, Она повернула за столб и пропала». Почти выкрикнула Яна. «Прости, я просто вся на нервах. Я приехала в город, пошла к ней домой, никто не открывает». «Но я точно знаю, что к ней кто-то приходил после нашего отъезда». «Почему ты так решила?» «Коврик». «Что?» — не поняла Глаша. «Пунктик у нее. Коврик перед дверью должен ровно лежать. Мы когда выезжали, я его сбила. Так она вернулась, поправила. Сейчас он снова сбит. А квартира у нее как бы в коридорчик утоплена. Там мимо никто не ходит». Дом работницы сегодня точно не должна была прийти. Так, поняла. Шумно выдохнула Глафира. С родственниками связывалась? Польская, поверь, ты последний человек, кого бы я стала о чем-то просить, если бы не что-то серьезное. Да, удивилась Глафира, а почему? Ты реально сейчас хочешь обсудить прошлые обиды? Короче, я сейчас не в Питере, перебила ее Глафира. «Сейчас я позвоню своим, с тобой кто-нибудь к ней на квартиру скатается, хорошо?» «Да я здесь, во дворе, возле ее дома. Она в квартире родителей осталась жить, а они в новую перебрались, но они сейчас где-то на Алтае. Сейчас я тебя наберу». Глафира положила трубку, потрясла головой и, немного помявшись, набрала номер Визглякова. «Сегодня была суббота, и Стас был на связи». ибо вызвался быть дежурным по отделу. «Стас Михайлович?» — спросила Глафира, когда Визгляков поднял трубку. «Нет», — серьезно ответил Стас. «В смысле?» — недоуменно протянула Глаша. «Это же вы!» «Польская. Ну а что ты тогда глупые вопросы задаешь?» — лениво гаркнул следователь. «Что тебе?» «Есть дело», — набрав воздуха в легкие выпалила Глаша. «Денег нет», — сразу отозвался Стас. Да не нужны мне ваши деньги. У меня своих тоже нет. Случай странный. Бывшая одноклассница попросила помочь. Можете смотаться, посмотреть, что там? А ты где? В Новосибирске. Где? Изумленно протянул Стас. Родители мои вернулись. Папе здесь предложили очень хорошую должность. Вот помогаю обустраиваться на новом месте. Я завтра вечером уже приеду обратно. «А, а я думал, решила обследовать те территории, куда мы клиентов своих отправляем. Скидывай контакты, проверю». Выскочив из такси, Визгликов сверился с адресом и, войдя во двор, сразу увидел одиноко слоняющуюся девушку. «Вы, Яна?» Визгликов, поморщившись, оглядел высокую белокурую девушку. «Точёная фигура которая должна была вызвать в нем радость». Но он прекрасно понимал, что если он будет с ней флиртовать, Глаша вынесет ему весь мозг. Да и потом почему-то в последнее время все больше мысли Визглякова занимала фигура Лисицыной, особенно после того, как он ее чуть не потерял. «Да, живо отозвалась девушка, а вы?» «А я не Яна. Ну, показывайте, где ваш сбитый коврик? Ведь следователю по особо важным делам больше-то нечем заняться». Скорчив недовольную мину, визгляков пошаркал за девушкой к подъезду, но остановился, когда услышал короткий визг тормозов. «Простите, вы Станислав Михайлович?» Из подъехавшей машины вышел высокий мужчина в полицейской форме. «Да, вы участковый?» «Так точно». Коротко взяв под козырек, трудно ответил мужчина. «Слесаря я вызвал. Понятые ждут у квартиры». «Можно я вас сфотографирую и повешу на доску, чтобы показывать другим пример идеального участкового?» Мужчина, не понявший воспринимать это как шутку, Илья Визгляков и правда решил устроить ему фотосессию, заметался взглядом, неловко пожал плечами и громко сказал, «Если нужно для дела, я готов. Куда встать?» Вязгликову очень хотелось рассмеяться, но, видя совершенно серьезный взгляд участкового, Стас помотал головой. Нет, такие важные вещи на бегу не делаются. Нужно же фотографа вызвать и в более торжественной обстановке все обтяпать. — А может, мне парадную форму надеть? — оживился участковый. — Не, — цыкнул Стас, — лучше фрак. А у меня нет, — расстроенно протянул мужчина. — Вот так и рушатся самые светлые идеи, — посетовал Стас и открыл дверь в подъезд. — Позже обсудим. Слесарь, быстро справившись со своей задачей, раскрыл дверь в жилище Яниной подруги и уже хотел переступить порог, но Визгляков быстро оттеснил его и, обернувшись, сказал «Уважаемый, не нужно такого рвения, вам переработку не засчитают». И, выцепив взглядом участкового, добавил «Пусть товарищ пока подождет. Посмотрим, что здесь. Может, придется закрывать квартиру и опечатывать». Поманив рукой стоящую позади всех Яну, он проговорил, «Стойте здесь! Я скажу, когда можно зайти, а вот понятые за мной!» Квартира была обычной, чисто прибранной, стандартной и словно только что сошедшей с картинок интерьерного журнала, где рекламируют бюджетные мебельные гарнитуры. Единственным оригинальным украшением были фоторамки с черно-белыми снимками, висевшие по всему периметру квартиры. Визгляков не увидел ничего такого, что могло бы его насторожить. Он прошел на кухню, заглянул в санузел, потом вернулся в гостиную спальню, но ровным счетом ничего не увидел. «Яна, зайдите сюда, пожалуйста». Матерясь про себя и обещая устроить пульской райскую жизнь, крикнул он в коридор. «Проходите», — широким жестом, открыв дверь, проговорил Стас. «Убедились? Здесь все в порядке». Яна придирчиво огляделась, прошла по маршруту Безгликова и расстроенно всплеснула руками. «Я ничего не понимаю. Где же она тогда?» «Я думаю, что вы напрасно накручиваете и себя, и всех остальных». Пробормотал Визгляков. «А был ли мальчик?» Вдруг задумчиво спросил он. «Яна, а на какой машине вы поехали? В какой сервис ее сдали? На какой станции сели в поезд?» «К чему все эти вопросы?» Нахмурилась девушка. «Ну, вы подняли в субботу на ноги кучу народу. Но у вас нет ни единого доказательства, что вы и правда куда-то ездили. Все только с ваших слов». Да что вы такое говорите? Ну, может быть, вы здесь видите что-то, чего не вижу я? Понятые заскучали, поняв, что ничего интересного не будет, и вылазка из своего жилища была просто напрасной тратой времени. Две пожилые женщины, чтобы хоть как-то себя развлечь, стали активно разглядывать стены. под аккомпанемент занудного голоса Визглякова, который умел прекрасно выпиливать дыра в нервной системе собеседника. «Смотри, Антонина Петровна, какая мода нынче! Какие-то неясные силуэты нафотографируют и говорят, что это искусство. Ага. Или смотри, бумажку в клеточку сняли и вставили в рамочку. Может, там дельное что-нибудь написано хоть?» «Гляньте, Ольга Сергеевна, а то ячки забыла. Главное, чтобы не матерное было». «Да нет, с детектива какого-то, что ли, строчки». Женщина, чуть сощурившись, приблизилась к висевшей на стене картинке и громко прочла. «Если я не объявлюсь до послезавтра, то ищите меня по адресу». На последних словах Вес Гляков резко замолчал и выглянул в коридор. «Что это?» — спросил он, быстро подойдя к старушкам. «Да картинки какие-то! А что, читать нельзя было?» — приоткрыв рот от испуга произнесла Ольга. «Можно», — севшим голосом сказал Стас. «А что такое? Что это за адрес?» Яна подошла поближе и глянула на картинку. Этой фотографии здесь не было. «И почерк Эмкин?» «Да я уже понял». Стас набрал номер и быстро спросил. «Тёма, можешь подъехать?» «Отлично. Сейчас адрес кину, жду». «Так, а что это за адрес?» — не унималась Яна. «Криминального морга». Тихо уронил визгляков и набрал номер телефона. «Алло». «Кто сегодня вместо Казакова дежурит? Новенькая, что ли?» «Впрочем, какая разница? Присылайте криминалиста!» Утро в квартире Астаховых проходило подвижащую трель скандала. Непрекращающаяся с вечера перебранка хорошо набирала обороты. и Артем бегал по квартире с багровым лицом, пытаясь побыстрее собраться и ускользнуть из дома, лишь бы больше не слышать криков жены. «Ты абсолютно стираешь понятие ответственности. Ты решаешь все в одиночку. Ты меня растер в пыль!» Громко переставляя посуду на кухне, тревожило пространство громкими звуками женщина. «Артем, мы собирались пожениться и завести ребенка!» У тебя была нормальная, спокойная работа, а что сейчас? Я тебя спрашиваю, что мне делать сейчас? Я прошу тебя, у меня уже мозг кипит, хватит кричать. Мужчина чуть повысил голос, но сразу оборвал предложение и более миролюбиво добавил. Я и так всем говорю, что ты моя жена. Если тебе необходимо печать в паспорте, пойдем в ЗАГС. Он попытался обнять Аллу за талию, но та резко отстранилась. Мне одолжение с твоей стороны не нужно, и я хочу нормальную свадьбу. Тебе-то что? Ты еще молодой. Потом бросишь меня и еще раз женишься. Некрасиво скривило лицо и заплакала женщина. А я хочу, чтобы все красиво было, чтобы было о чем в старости вспомнить. Я последний раз спрашиваю, ты уйдешь с этой работы? Поставив руки в боки, гаркнула она. Артём шумно вздохнул, опустился на стул и, покрутив в руках пустую чашку, сказал. «Я не хочу и не могу работать водителем. А сейчас я делом занимаюсь. Пожалуйста, пойми и меня тоже. Поперёк горла уже стоят все эти покатушки. Не хочешь водителем? Я тебе другое место нашла». Немного оживилась женщина. «Охранником в магазин. Очень похоже на твое нынешнее занятие». Тоже охранять порядок. Не выкручивай мне руки. Застонав, Артем стал легонько биться затылком о стену. Мне нравится оперативная работа. Как ты не понимаешь, что я совсем закисну? Ты меня просто убиваешь. Короче, Артем, выбирай. Либо ты увольняешься, либо я от тебя ухожу. Твердо сказала женщина. Сорвалась с себя передник и с треском захлопнула за собой дверь в ванную. Тёма глянул на зазвонивший телефон. «Да, Стас, с удовольствием, я выезжаю», быстро сказал Артем и, подорвавшись, опрометью бросился из квартиры. Ветер, разогнав стадо тучек, ненадолго стянул паутину непогоды солнца, и в осеннем воздухе сразу разлилось тепло. Из леса выкатился теплый грибной аромат, с берега реки потянуло щиплющим ноздри дымом от костерка, который упорно раздувал Погорелов, стоя на коленках. — Серега, что ты там возишься? — Так, болезный, сиди и не возражай. — Тебе доктор что сказал? — откашлившись, спросил Погорелов. — Побольше бывать на воздухе. Вот сиди и наслаждайся. — А кирилл ты где? — Сейчас пивка захватит и приедет. — О, получилось! Еле тлеющее пламя, наконец, быстро забралось по сухим веткам в самую середину древесной пирамиды, и костер весело заплясал под мелодичные аккорды слабого потрескивания. «Мы ж на сухую решили, какое пиво!» — удивился Латунин. «Рома, кто ж такими природными красотами любуется на сухую?» Погорелов обвел руками огромную заводь, колышущийся осенний лес и крохотную полянку, где они расположились на пикник. Это же не романтично в конце концов. Но тогда как-то нехорошо. Надо было Визглякова позвать». «А, ну да, где водка, там и Визгляков прыснул со смеху Погорелов. Ты ему еще ляпни, он тебе больняк продлит». «Да не, я к тому, что он потом весь мозг выезд, что бухать без него, поехали!» «Ладно, не нуди, я его приглашал, но он дежурный сегодня», — отмахнулся Погорелов. «Сейчас мангал запалю, а ты пока шашлыки нанизывай». «Как там, Надя твоя?» «Отвали», — моментально оборвал интерес приятеля Латунин. «Странно, а мне казалось, все хоккей». «В хоккей у тебя сорванцы под окнами играют», — буркнул Рома. «Правда, Серега, отвали, не расположен я что-то». Латонин открыл контейнер с ароматно пахнувшим маринадом, подхватил шампур и, нанизав первый кусок мяса, вздохнул. «В больнице был, она чуть не каждый день ездила. Как вышел, снова отстранилась. Не пойму ее». «А ты выведен разговор». Серега. Вот ты такой смелый. Я прям удивляюсь. А, ну да. Злов всплеснул руками Латунин. У тебя же богатый жизненный опыт в разрезе общения со слабым полом. Напомни, когда ты на свидание ты ходил последний раз? А, точно. Никогда. Ладно, не шуми. Миролюбило отмахнулся Сергей. Что там, кстати, по Кононбу? Ничего. Там весь Гляков с ДПСниками, весь лес исползали. Девушка как сквозь землю провалилась. Неделя уже прошла. «Слушай, а Кононов — это тот, кто нашел тогда газель с холодильником?» Передавая готовые шампуры по Горелову, спросил Латунин. «Ага. Там следак районный, совсем юный, приехал. А Кононов, калач тёртый, сразу понял, что сейчас все загубит, и визгликову позвонил». Со стороны дороги послышался шум автомобиля. На полянку выкатился новенький внедорожник Кирилла. Из-за руля выпоркнула красивая девица. С заднего сиденья еще парочка таких же красоток. А с пассажирского места медленно и вальяжно вышел Кирилл. — Здорово, отдыхающие! — захлопывая двери, проговорил он. — Принимайте пополнение! — Это наш Кирилл? — переглянулись оперативники. «Ну, судя по оболочке, вроде да. Только я не очень помню, когда он успел таким мачу стать», расплываясь в улыбке, сказал Погорелов. Выгнав за дверь чересчур суетливых и словоохотливых бабулек, Визгликов еще раз осмотрел квартиру, но пока что ровным счетом ничего не нашел. «Здравствуйте!» — с порога послышался приятный женский голос. «Криминалиста вызывали?» Выйдя из комнаты, Стас увидел высокую, темноволосую женщину, скромно одетую в джинсовый, нынче не очень модный костюм и держащую перед собой чемодан с инструментами. «Да», — вздохнул он, — «Станислав Михайлович, можно просто Стас, так быстрее». «Юлия Дмитриевна, можно просто Юлия Дмитриевна. Покажите фронт работ». «Вот эту картинку мне на пальчики обработайте, пожалуйста». Стас указал на фотографию, и еще обстановку нужно посмотреть на наличие следов крови, хотя я очень сомневаюсь. Женщина, вынув из кармана клеёнку, аккуратно поставила на нее чемодан, ловко натянула перчатки и, сняв раму со стены, рассмотрела ее со всех сторон. «Вы это видели?» — спросила она, поворачивая рамку тыльной стороной. Голиков нахмурился, внимательно рассмотрел жирный отпечаток пальца и, шевеля губами, прочел адрес. «Нет, не видел. Не трогал ничего до вас. Так, давайте вы здесь осматривайтесь, а я по этому адресу метнусь, это недалеко». «Но мы нарушаем процедуру». «Юлия Дмитриевна, давайте вы будете выполнять указания следователя по особо важным делам без лишних слов». Оборвал ее Стас и, помолчав, добавил «пожалуйста». Во дворе, встретившись с запыхавшимся Астаховым, Визгаляков махнул ему рукой и поманил за собой. «Пошли дворами. Нам до проспекта, а там по прямой, так быстрее». «А мы куда?» — спросил Тёма. «Надо кое-что проверить». Пространно ответил Стас, потому что и сам пока не очень понимал, куда. Добравшись до адреса, Стас походил вокруг жилого дома, потом его взгляд остановился на затянутых тканью витринных окнах с вывеской «Аренда». Он подошел к прорехе немного раздвинутых штор и, прислонившись к стеклу, посмотрел внутрь. «Тёма, глянь туда», — оторвавшись от окна, сказал Стас. «А что там?» — быстро подойдя к витрине, проговорил Тёма. «Вот ты мне и скажи». Раздраженно проговорил Стас. Палец, что ли, лежит на прилавке, недоуменно протянул Астахов. Но, значит, я не ошибся. Везгляков быстро набрал номер и гаркнул погорелову. Поконим, пьянь. Сейчас адрес пришлю, чтобы все были. Стас снова набрал номер и произнес Алло, польская. Глухим голосом проговорил Везгляков. Я тебя просто ненавижу. Я к вам так же трепетно отношусь. Что случилось? — Польская? Но почему там, где ты, там обязательно какие-то долбаные загадки? В этот раз у нас записка и отрезанный палец. Срочно возвращайся, у нас новое дело. Ветер раздражающе стучал сухой веткой в окно кабинета. И Нинель Пауна Все время отвлекалась на этот монотонный звук, потом снова пыталась втянуться в чтение отчетов. Но мысли опять разбегались в разные стороны, и заведующая моргом в конце концов не выдержала. Бросила ручку на стол и откинулась на хрустнувшую спинку кресла. Нет, они дождутся, что я шею себе сверну, когда эта рухлять сломается, погрозила она неизвестно кому кулаком. Можно? В приоткрытую дверь просунулась голова лисицыной. «А тебе что дома не сидится в выходные? Ладно, у меня квартальные отчеты не оформлены». Анна Михайловна вынула из-за спины руку и поставила на стол тортик. «Поболтаем». Сидящая перед ней женщина состроила кислую мину, похлопала себя по бокам и проворчала. «Ну что, жировые складки, ждите прибавления!» Нинель вздохнула и добавила. «Аня, что встало то Заходи, ставь чайник!» Лисицына подставила чайник под струю воды, набрала воду и, включив кнопку, тяжело опустилась на стул напротив Нинель Палны. «Я сплю с Визгляковым!» Неожиданно для себя тихо проговорила она. «В какой-то момент Лисицына...» И Нинель Пауна вдруг поняли, что, несмотря на разницу в возрасте, они близки по духу, и это стало отправной точкой для ненавязчивой дружбы, где каждая могла открыть самый сокровенный секрет и не бояться, что это когда-то всплывет. «С ним теплее, что ли, спать?» — не меняя выражения лица, отозвалась Нинель. «Или вы все-таки какими-то взрослыми вещами занимаетесь?» Лисицына рассмеялась, выдохнула и почувствовала, что сковывающая ее тайна теперь не такая тяжелая. Да как-то все глупо и сумбурно получилось. Выпили, поговорили и проснулись вместе. Один раз не считается, — отмахнулась Нинель. — Так мы уже не один раз разговаривали. Анна развела руками, встала и, покрутив головой, спросила. — А заварка у тебя где? «В конечной бутылке!» Выдвигая ящик стола, вздохнула Нинель. «Вон, в шкафчике возьми, в упаковках баночки для анализов. Вместо рюмок будут». «Опять черти всю посуду растащили», — посетовала женщина. «Такие разговоры под чай как-то неприлично вести». «Я честно не знаю, что делать», — опрокинув пряную жидкость в рот, развела руками Лисицына. «Ну, если он тебя устраивает, то чего мучиться-то? Вы оба свободны. Чем плохо-то?» Нинель отпила глоток из пластиковой рюмки и прыснула со смеху. «Что, наш Визгаляков, огонь? Или только хвастается?» «Да не знаю я», — закрывая лицо руками, покачала головой Анна. «В смысле?» — не поняла Нинель. «Мы все разы до синих чертей напивались». Почти шепотом проговорила Лисицына. О! Нинель держалась сколько могла. Мяло лицо, сдерживая улыбку. Но потом прорвался первый смешок, и за ним понесся оглушительный водопад хохота. Смахнув с лица очки, Нинель смеялась от души, трясясь всем могучим телом. Переваливалась в кресле сбоку на бок. и вытирала ползшие по щекам слезы, А на только смущенно улыбалась в ответ и разводила руками, пока заведующая моргом, наконец, не свалилась на пол из-за сломавшегося под ней стула. Лисица набросилась ее поднимать, и вскоре все еще посмеиваясь, Нинель встала и, пнув ногой распавшаяся на две части кресла, сказала, — Аня, как хорошо, что ты пришла. «А то у меня такое плохое настроение было». «Я тебя прошу», — Лисицна подняла руки, «давай на какие-то отвлеченные темы поговорим, а то у меня лицо, как у молодухи, уже полыхает от смущения. Мне и так этот разговор не просто дался». «Аня, ну неужели опять про работу?» — улыбнулась Нинель, садясь на диван. «А так весело было». Она похлопала по месту рядом с собой. — Ладно, выдыхай. Давай я тебе расскажу про тело из холодильника. — О, давай, — оживилась Лисицына. — Абсолютно испорченные мы с тобой бабы. Другие бы весь вечер трепались про живых мужиков, а мы про трупы. Нинель, оперевшись а подлокотник, встала с дивана, подтащила стул к своему рабочему месту и нашла нужную папку на экране компьютера. «Аня, ну наливай. хоть Какая-то радость должна остаться. Смотри, что мы имеем». Быстро освежив в голове информацию, сказала Нинель. «Уж не знаю, хорошая это новость или не очень, но жертву расчленяли уже после смерти. Содержимое желудка указывает на то, что перед смертью девушка довольно плотно поела. Мясо было, овощи. Даже десерт проявился». Но пока в лабе ковыряются, может, сможем еще что-то из этого выцепить. Так, что еще? В принципе, она была в хорошей физической форме. При жизни никаких увечий ей не наносили, точнее, непосредственно перед смертью. А причина смерти? А здесь Аня задета моя профессиональная гордость, поджав губы, проговорила женщина. Я пока не поняла. «Как это? А вот так. В тех частях, что нам доставили, не выявлена причина». «Что значит «в тех частях, что вам доставили?» «Ну, как тебе сказать?» — Нинель округлила глаза. «Пазл приехал не полностью. Некоторых деталек не хватает». «Нинель», — выдохнула Анна, — «эти ваши шуточки...» «Если бы не они, Аня...» Мы бы давно здесь всем коллективом под присмотром психиатров проживали. Но, увидев, как дернулось лицо лисицыной, Нинель откашлялась и тихо уронила. Прости. Динамики отрезали звук пришедшего письма. И чтобы развеять неловкую паузу, заведующая моргом сразу открыла почту. «О, видишь, не только мы с тобой. Работа голики». «Лаборатория тоже работает, письмо прислали». Несколько хмельно улыбнулась она и, не отрывая взгляд от экрана, застыла с рюмкой в руке. «Аня, я должна тебе кое-что сказать», — враз севшим голосом проговорила Нинель и аккуратно поставила коньяк на стол. «Читай». Она повернула к лисице на экран, и та, быстро пробежав строки, не мигая, уставилась на Нинель. «Это что значит?» «Это значит, что я для надежности заказала ДНК-тест на отцовство Соболева и его предполагаемого сына, потому что мне крайне не понравилось». его внутреннее наполнение, так как оно не соответствовало нужному возрасту. «Но и никаких следов пластических операций я не увидела». «И?» — напряженно спросила Анна. «Аня, ты сама все увидела. Тест отрицательный». «И?» — упрямо повторила Лисицына. «Ты хочешь, чтобы я это сказала?» После короткой паузы, пристально глядя женщине в глаза, произнесла Нинель. «Да, Аня, тот, кого вы поймали, может быть кем угодно, но он не сын Соболева, а это значит, что тот еще на свободе».